Глава двадцать Впрочем, до фура смутить сложно. Он сделал вид, что ничего особенного не произошло. Позвал стражу вынести зеркало вон и доставить другое. «Завтра. Давайте следующее принесут завтра», — вмешалась я. «К зеркалам у меня теперь стойкая аллергия. Не сомневаюсь, что герцог контролирует меня через них. Довольно того, что он только что наблюдал», — Не верила я в случайные штормовые порывы. Интересно, но стоило наладить контакт с Анет, как у нас сразу появился некоторый запас полезных в быту предметов. Если бы это случилось днем ранее, то новое зеркало, как и новое стекло, мне пообещали бы через сутки, а то и двое. Пока гномы-воины, мастера на все руки, вставляли оконную раму, я выскочила в коридор и попыталась отдышаться. Я прижалась спиной к стене и силилась поправить пелерину на по-прежнему необъятной груди. Эта всё процедура надевания ожерелья сделала Дафура таким смелым, просто он оказался на знакомой территории. Пошлые мысли я прогнала, но вот гном попался настойчивый. Он уткнулся лицом мне в талию и, кажется, никуда не торопился. Я попробовала его сдвинуть. Куда там? Моему величеству явно не хватало величия. «Вы сводите меня с ума. А что, если вы переедете ко мне? Замок у вас, конечно, больше и выше, дворцы гномов растут вглубь, но там черное колдовство перестанет над вами давлеть. На наших территориях любая магия не работает, только наша. Он не сможет влиять на вас никак». Сначала эта мысль показалась мне соблазнительной. Я так устала, что куда ни чихну, везде Даран. С другой стороны, у Дафура из-под «везде» будет вылазить сплошной Дафур. Что вы, не стоит. Аут Бьёрген, а дети, ребенок и ребенок. Дарен никому спокойно жить не даст. Я уверена, что смогу победить его только в качестве королевы, Я законная владычица, Тьф, владычица, а его притязания нет, не побегу. Дафор промычал, что от истинного сокровища Аутбьёрген никуда не денется. Я же крепко призадумалась. По одной этой логике выходило, что камень должен быть где-то рядом. Не исключено, что его спрятала сама Виктория, и тогда зря я грешила на герцога. Но мы же перерыли всю спальню». Впрочем, умудрилась же она дотягать сундучок с украшениями до подземелья. И вообще, есть у меня одна идея, которую я так и не проверила. Другой вопрос — зачем ей это? Рычаг давления на гномов? Забрать Ауд Аутбьорген с собой при побеге из замка, и гномы будут выполнять все твои прихоти, где бы ты ни оказалась. Но что-то пошло не так. Мы поменялись телами, а затем и местами. Вдруг Виктория все же жива и догуляла свадьбу вместо меня, ругаясь, страдая из-за более старого и менее аппетитного тела. Зато сейчас она может быть довольна. Или наоборот, в ужасе от разлуки с Ричи опустошает весь мой запас зеленого чая. Надо бы уточнить у Эмилии, был ли шанс у королевы выжить, Дафур в это время совсем осмелел и принялся покусывать меня за талию, в основном попадая в косточки корсета. Совершенно автоматически я сотворила вокруг рук свечение и с размаха опустила ладони на плечи чересчур верного гнома. Он взвился вверх и все таки разжал объятия. «Прости, предводитель, но лучше, если ты научишься держать руки при себе. Я же пообещала подумать». Что еще может сделать честная женщина, да еще королева?» Дафур взмахнул роскошной гривой. «Ваше величество, я и не тороплю. Не умею сдерживаться, но рад стараться». Он рапортовал почти по стойке смирно, слегка покачиваясь от полученного сотрясения. «Эх, давно бы так! И что я с ним аккуратничала?» В центральную залу мы вошли с небольшим опозданием. Вернее, вовремя, потому что королеву положено ждать. Я вздёрнула нос повыше, встретившись взглядом с Дараном. Эльдон по правую руку от него мирно дремал над пустой тарелкой. Для нас накрыли небольшой стол и подвинули его поближе к центральному камину. Я оказалась ровно напротив деверя. Эмилия заняла место слева, Лео справа от меня». Я заметила несколько незнакомых лиц, но три гнома усаживались так долго, разбирались между собой, кто окажется ближе к величеству, звенели парадными кольчугами, что все внимание было приковано к ним. Однако никакие правила этикета не помешали Дарину оказаться за моей спиной до того, как обед начался. «Что ты себе позволяешь, Тори? Позоришь правящую фамилию?» Ни одной королеве не удалось сделать это на следующий день после совета. Он говорил куда-то мне в шею, но концентрировал звук таким образом, что тот долетал только до моих ушей и не достигал двух деточек, которые тоже прислушивались изо всех сил. Волосы стараниями Бригитты убраны в высокую прическу, Но позади на шее все равно оставались коротенькие и невесомые прядки, которые от его голоса встали дыбом. С колдуном сзади мне не помешал бы высокий воротник из металлических пластин. Тогда, возможно, он поостерёгся бы водить носом так близко от моей кожи. «Что опять не так? Ты сразу уточняй суть претензий. У тебя их бесчетное множество». Вроде бы нейтральный ответ, миролюбивый и негромкий. Платье, с какой стати ты отказалась от цвета карбюраторов? Напоминаешь всем, что ты наплевавшая на манеры, безродная и номерянка? Я тут же окрасилась в столь любимый герцогом цвет, причем так плотно, что запылали даже голые руки. Я в трауре, я скорблю. У вас здесь так принято, я все уточнила у Эмилии, Бригитты и даже у Аннет. Королева не носила его, потому что гибель дрожайшего Кристофера подтвердили вчера или позавчера. Тогда надеть мне было нечего. Ты и те два подброшенных платья нашпиговал какой-то дрянью. Ясно, почему я едва сдержалась. Можно было не поворачиваться, чтобы убедиться в том, что Даррен домыслил продолжение верно, а может быть и приукрасил. Завитки на шее опалило его дыханием. «Замечательно». Какого дьявола напялила эти гномьи по брякушке? Хоть представляешь, что это за камни? Сними их немедленно, не срамись, это приказ. На это вопиющее заявление я ответила тем, что поднялась и встала рядом с ним. По родственному похлопала по плечу, игнорируя исходящие от него волны ярости. Даран не скалился, но был к этому близок. Обвела взглядом собравшихся. Вот маленький принц, еще не оправившийся после приступа, но готовый броситься в атаку. Белоснежка, формирующая под столом энергетический шар. Дафур, Балдур и Вамбадрил, схватившиеся за мечи. В любой момент вызовут подкрепление. Правители Лампидонии, растеряно потирающие глаза, встревоженные Аннету дверей. Вы ж мои хорошие, я справлюсь. Ваше высочество. «Ну что же вы постоянно ворчите, пугаете наших гостей?» «Друзья, мы с герцогом много беседуем, иногда спорим. Не обращайте внимания, прошу». «Буквально сегодня утром он уверял меня, что подданные все понимают, и между близкими родственниками это нормально. Тем не менее мы учимся говорить на одном языке. Ведь Даррен больше, чем кто-либо напоминает мне о потерянном возлюбленном супруге», У меня получилось выпалить эту чушь на одном дыхании. Наверное, излишне вычурно, и больше подошло бы восточной сказке, но зато от всего сердца. Герцог разжал губы в тигриной улыбке. В том смысле, что дружелюбия в ней было ноль. Нежно шлепнула его между лопатками. «Любовь и дружба? Я вправе требовать себе отдельный фонтан». «Что ж вы подскочили, любимая скорбящая сестрица? Не сидится вам спокойно», — заявил мерзавец, как будто не сам только что потревожил покой королевы. Холодные пальцы впились мне в плечо с такой силой, что под палантином останутся отметины. Аннет махнула рукой, чтобы нам вынесли первые блюда. Даррен чмокнул меня в лоб, не разжимая хватки. Я едва удержалась, чтобы не застонать. Наконец он вернулся на свое место. «Крокодилы! Я буду разводить крокодилов!»